честный. Нет пороков в своём отечестве. Не уважаю лесть. Есть пороки в моём отечестве, зато и пророки есть. Такие, как вне коррозии наздрёй петербургской вздет Николая Александрович Козырев небесный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 С извечной дурью для подвига рождена Отечественная литература, Отечественная война. Какое призвание лесное Служить ей, отдавши честь! Есть русская интеллигенция, есть!